Эдгар Уоллес «Сын Палача» Глава первая Стемнело, когда двое бродяг, обойдя стороной небольшую деревню, вновь очутились на почтовой дороге. Кружной путь оказался для них утомительным. Ливший весь день дождь превратил вспаханные поля в настоящее болото. Один из бродяг был очень высок ростом, небритый, в полинялом оборванном пальто, застегнутом на все пуговицы, с помятой шляпой на затылке. Рядом с ним его светловолосый спутник со строконечной бородкой выглядел малышом, хотя был коренастый и выше среднего роста. За время пути они не обменялись ни единым словом, лишь тот, что поменьше оглядывался время от времени, проверяя, не преследует ли их кто-нибудь». Вскоре путешественники вновь свернули с дороги, пересекли поле и подошли к краю необработанной полосы. «Еще немного и будем на месте», — проворчал светловолосый, на что другой только усмехнулся. Он, казалось, был совершенно безразличен ко всему происходящему, хотя на самом деле примечал каждую деталь. Проходя мимо полусгнившего столба с дорожным указателем, Долговязый попытался прочитать надпись, но в наступившей темноте это ему не удалось. Незаметно он переложил свой револьвер в наружный карман пальто. Ждать помощи было неоткуда. Карло забрал его в свой невзрачный автомобиль в окрестностях Сити и долго колесил, избегая центральных улиц, пока не убедился, что слежки нет. И вот теперь они оказались за городом в абсолютно незнакомом Гентеру месте. Бродяги взобрались на холм, заросший сорной травой, и увидели перед собой каменоломню. Повсюду валялись ржавые тачки и рельсы. В стороне, на самом краю обрыва, приютилась деревянная постройка. Карло направился к ней. «Нервничаешь?» – спросил он насмешливо. «Не очень», – ответил Гентер. «Вероятно, лягушки там? В сарае?» Карло тихо засмеялся. «Он там один. Лягушка поднимается из каменоломни. Под Хибаркой есть потайная лестница, а само строение висит прямо над пропастью. Отличная идея, не правда ли?» «Даже миллион шпиков не смогут его здесь поймать». «Ну а если они окружат каменоломню?» «Неужели ты думаешь, что его не предупредят об этом своевременно?» «Лягушка все знает», — усмехнулся Карло, и, взглянув на руку спутника, успокоил его. «Не бойся, будет не очень больно. Зато у тебя теперь везде всегда будут друзья. Если ты захвораешь или будешь голодать, лягушки придут к тебе и помогут. Если попадешься, тебя станут защищать лучшие адвокаты. Ты будешь выполнять только серьезную работу и сможешь заработать кучу денег». «Разве это не превосходно?» Они находились в шагах в двенадцати от постройки, сделанной из крепкого дерева. В ней была одна дверь и окно, закрытое ставнями. Карло подал Гентеру знак «Остановиться», а сам приблизился к двери и постучал. Затем перешел к окну, ставня которого чуть приоткрылась. Последовал довольно долгий разговор шепотом, после чего Карло возвратился. «Он сказал, что для тебя есть работа, на которой ты заработаешь тысячи. Тебе везет. Знаешь, Рошмор...» Гентер кивнул. Он прекрасно знал это аристократическое предместье. «Там живет человек, которого нужно убрать. Он каждую ночь возвращается вечерним поездом и идет домой пешком. Дубинкой его легко будет устранить. Один лишь удар и готово. Почему это должен сделать именно я?» интересовался гентер все новички должны что-нибудь сделать чтобы доказать свою храбрость но что ты на это скажешь будет исполнено не задумываясь ответил гентер карло подвел его к окну стой здесь а левую руку просунь в окно гентер засучил промокший рукав и сунул в щель голую руку кто-то внутри схватил его за кисть Тотчас Гентер почувствовал прикосновение чего-то мягкого и липкого. «Клеймо», — подумал он и приготовился к боли, которая не заставила себя ждать. «Это была боль тысячи уколов». Затем руку его отпустили. Выдернув ее, он увидел следы крови, смешавшейся с краской рисунка, который оставил на его руке татуировщик. Это было изображение лягушки. «Не смажь», — произнес приглушенный голос из лачуги. «А теперь можешь войти». Ставни захлопнулись. Вскоре открылась дверь, и Гентер вошел в абсолютно темное помещение. За его спиной невидимая рука задвинула засов на двери. «Твой номер 971-й», — произнес глухой голос. «А теперь возьми это». Гентер протянул руку, и в нее вложили конверт. Казалось, что таинственная лягушка видит даже в темноте. Это твои дорожные деньги и карты местности. Если ты истратишь деньги на себя или не прибудешь туда, куда тебя посылают, то будешь убит. Понял меня? Да. Потом ты получишь еще деньги, которые уже сможешь расходовать на себя. Теперь слушай внимательно. В Рош-Море живет банкир Хэллоэль Джонс. Говоривший, видимо, почувствовал, что новобранец удивленно вздрогнул. «Ты его знаешь?» «Да, я когда-то работал у него», — ответил Гентер, осторожно вынимая револьвер. «До пятницы с ним должно быть покончено. Убивать его не обязательно, но если это случится, тоже не беда». К этому времени глаза Гентера привыкли к темноте, и он стал различать фигуру говорившего «говорившего». Тогда, сделав шаг в сторону, Гентер внезапно схватил лягушку за руку и процедил сквозь зубы. «У меня в руке револьвер. Я, инспектор Гентер из полицейского управления, и при малейшем сопротивлении буду стрелять». На мгновение наступила абсолютная тишина. Затем Гентер почувствовал, как его руку, в которой он держал револьвер, выдернули резким профессиональным движением. От нестерпимой боли инспектор выпустил револьвер, но в ответ сумел нанести противнику удар ногой. Тот охнул и ослабил захват. Началась отчаянная схватка. Гентер случайно коснулся лица противника и с удивлением обнаружил на нем плотную маску. Но тут же раздался звон разбитого стекла, и Гентер почувствовал резкий обжигающий запах. Он попытался глубоко вздохнуть, но начал задыхаться. Человек в маске с минуту подержал обмякшее тело в своих руках, а затем грубо бросил его на пол. Утром лондонский полицейский патруль нашел в саду пустующего дома тело инспектора Гентера и вызвал скорую помощь. Человек, отравленный концентрированной синильной кислотой, умирает быстро. Спустя десять минут после того, как лягушка разбил стеклянный баллон, полицейский был мертв.